Глава семнадцатая. Контракт. Октябрь 2019 года. Два рабочих дня в аэропорту прошли быстро, спокойно и без особенных событий. Зато в пятницу, в день нашего с Павлом свидания, я не могла найти себе место от волнения. Мы договорились, что я приеду к семи часам вечера, и я буквально считала минуты до выхода. Волновалась я не только перед нашей встречей в интимной обстановке, но и от своих новых открытий. Больше у меня не оставалось никаких сомнений, что в филармонии я общалась не с кем иным, как с Русланом. Я провела целое расследование, потратив не один час, чтобы найти фото Руслана. Раньше я не знала название группы и как-то считала себя не вправе влезать в чужое прошлое, но после последнего случая в филармонии я просто не могла оставить это просто так. Ввела в поисковике кавер группы «Орион». И мне тут же выпали новостные сводки об аварии в 2018 году. Фотографий там не было, зато были перечислены имена и фамилии пострадавших. Целый список, включая Павла Богданова, Карину Ольшевскую, Руслана Ларионова. Я без труда нашла страницу Павла в ВК и застряла там почти на час. Пересмотрела все его фотографии, восхищаясь им еще больше. Какой же он интересный, разносторонний, знаменитый. У него было несколько тысяч друзей, и он активно вел свой аккаунт, и я с удивлением обнаружила даже наше совместное летнее фото на фоне Петропавловской крепости. Но среди друзей Павла Ларионова Руслана не было, как и вообще фотографии с группы. Вероятно, Павел все удалил после аварии. Но если что-то попадает в интернет, это невозможно не найти. Я перелопатила всех друзей Павла с именем Антон, но их было слишком много и большинство музыканты, так что этот путь был тупиковый. Зато Карина, девушка с аватаркой на фоне статуи свободы, сразу привлекла мое внимание. Я зашла на ее профиль, пролистала множество фотографий и, о чудо, на одной сделанной еще в конце 17 -го года я увидела ее в объятиях симпатичного брюнета «Руслан». Я вглядывалась в знакомое лицо, понимая, что парень на фото и незнакомец из филармонии – один и тот же человек. Мои худшие подозрения оправдались. На концерты к Павлу приходит Руслан и ведет себя как затаившийся маньяк, подстерегающий жертву. Поэтому я не знала, как правильно начать разговор на больную тему в силу открывшихся подробностей, и от этого тревожилась еще больше. Наконец я с волнением покинула квартиру вызвала такси, решив, что могу позволить немного вина. Машина долго пробиралась в центр по пятничным пробкам, и я оказалась у парадной с опозданием в 15 минут. Нажала на домофоне номер квартиры и, поднимаясь по лестнице на пятый этаж, вспоминала наш романтический вечер на крыше. «Казалось, мы сидели там только вчера, а столько всего произошло за это время». Павел встречал меня у открытой входной двери, и когда я поравнялась с ним, вместо приветствия немедленно поцеловал в губы. Я прошла в просторную прихожую, где он помог мне снять пальто, затем предложил воспользоваться уборной. С первых секунд я почувствовала легкое напряжение между нами, но постаралась не обращать на это внимания. Может, волнение из-за предстоящего долгожданного вечера? Или дело в чем-то еще? В ванной я лишний раз убедилась, что макияж в порядке, и направилась на кухню по пути, осматривая обстановку. Квартира оказалась большая, даже слишком, с высокими потолками длинным светлым коридором, по обеим сторонам которого располагались двери в комнаты. Хороший ремонт, просторная современная кухня. Там уже был накрыт стол, на нем бутылка красного вина. «Неужели ты сам все приготовил?» – поразилась я, оценивая, с каким вкусом расставлены блюда. «Конечно нет», — сознался Павел и занялся откупориванием у бутылки. «Ко мне приходит домработница. Она убирает, следит за хозяйством, готовит. Я сам не справился бы». Я, понимающий, кивнула. Помнится, он уже признавался, что кулинарные шедевры в его доме создаются чужими руками. Села на диванчик и опять мне показал, что мужчина ведет себя не как обычно. «Волнуется?» Я ласково улыбнулась и завела разговор на отстраненной темы. У тебя очень хорошая квартира. Ты давно здесь живешь? Да, всю жизнь. Сначала это была коммуналка, но постепенно соседи разъехались, а родители полностью ее выкупили. Кстати, они тоже тут живут, вернее, рядом. У них отдельный вход и своя часть квартиры, поэтому они никак не помешают нам. В смысле, не нагрянут без звонка. Павел никогда раньше не вел себя так обеспокоенно будто бы не уверенно. Неужели дело в намечающейся близости? Его волнение передалось и мне. Он наполнил мой бокал вином, и я сделала несколько нервных глотков. Потом разложил нам салат и мясо. Я не хотела есть, обычно теряя аппетит в напряженные моменты, поэтому снова отпила вино. Мужчина сам неохотно ел, и я не могла спокойно на это смотреть. Мы болтали о концерте, о моих пассажирах, но напряжение не проходило, а наоборот набирало обороты. Вдруг Павел отложил приборы, серьезно посмотрел на меня и произнес. — Послушай, Вика. После этой фразы у меня внутри все оборвалось. Я замерла, не сводя взгляда с его задачного лица. Помнишь, когда мы тобой познакомились в аэропорту, я улетал в Вену? Я кивнула. Так вот, у меня контракт с оркестром, и послезавтра я лечу туда снова. — Послезавтра? — выдохнул я. — Надолго? — На весь театральный сезон. До конца июля следующего года. Внутри все сжалось. Я не могла сделать вдоха. Сейчас начало октября, июль через... Через целых десять месяцев он уезжает навсегда. Это конец. То есть, послезавтра ты уедешь почти на год? Повторила я, отказываясь верить в это. Да, знаю, это долгий срок. Павел тяжело вздохнул. Поэтому я и пригласил тебя, чтобы спокойнее все обсудить и подумать, как мы будем общаться дальше. Я изо всех сил боролась с приступом паники, стараясь не подавать виду, как мне сейчас больно. И как? Я растерянно смотрела на Павла. Вот и подвох. Я поднялась со стула, сделала несколько шагов, пытаясь вернуть самообладание. Будем созваниваться. И ты могла бы приехать ко мне в отпуск в ноябре, а потом я сюда на новогодние праздники. Ты серьезно? У меня получилось взять себя в руки, и я уже не задыхалась. Голос лишь немного сел, но не пропал. «Нет, нельзя показывать свою слабость, но внутри мне все холодело от одной мысли о разлуке с ним». «Да, конечно». Павел поднялся и подошел ко мне, но не дотронулся, остановился рядом. «И тебе обязательно туда ехать?» Я говорила тихо, расстроенная, и отрешена. «Да, мне нужны деньги», — вздохнула. он. «Я должен расплатиться с долгами после той аварии. Мне присудили выплатить компенсацию за причиненный другим потерпевшим ущерб». Я первый раз слышала об этом и только заторможенно кивнула. К тому же, работа в Венском оркестре — это весомое дополнение к портфолио. Грустно вздохнув, я взяла свой бокал вина, отпила несколько больших кладков. Выбор между блестящей карьерой виолончелиста в зарубежном оркестре или несерьезными отношениями без секса, разумеется, тут и думать нечего. Да, я все понимаю, конечно, твоя карьера намного важнее, чем то странное, что между нами происходит. Я сделала усилие и улыбнулась. — Вика, не говори так. На его лице отразилась печаль. Когда мне предложили продлить контракт на следующий сезон, я не знал, что в моей жизни появишься ты. Я и подумать не мог, что придется так тяжело уезжать. — Продлить контракт? — перебила я его. — Да. Я подписал контракт еще в апреле, перед возвращением в Питер. Мы с тобой тогда еще даже не встретились. — И все это время ты знал, что уедешь опять? С самого начала нашего знакомства? В недоумении переспросила я. Это расстроило меня еще сильнее. Да, но тогда это не имело никакого значения. Казалось, мой отъезд так нескоро. Опять его слова задели, как острый шип от розы. Вероятно, он думал, наше знакомство будет не настолько продолжительным. Я допила вино, нахмурилась, стараясь разобраться в том, что чувствую. Но впервые обида взяла вверх, и я возмущенно воскликнула. А что теперь имеет значение? За день до отъезда? Павел развел руками. Я собирался сказать раньше, но как-то не хотелось нагнетать. Тем более, ничего страшного в моем отъезде нет. Это всего лишь Вена, а не Австралия или другая планета. Я кивнула и отвернулась, стараясь скрыть слезы, выступившие у меня на глазах. Но Павел все равно заметил и, взяв меня за руку, нежно жал ладонь. «Вика, я не думал, что ты так расстроишься. Ничего не изменится, мы будем так же много общаться. Ты прилетишь ко мне в отпуск, потом я на Новый год. Представь, как все будет романтично». «Паша, отношения на расстоянии не бывает». Эти драматичные слова буквально разрезали воздух между нами. Я замолчала, опустив голову. Оказывается, так больно расставаться. Я физически ощущала, что у меня есть сердце, и оно сейчас разрывается на части. «Я знаю», — вздохнул он и притянул меня к себе. «Я казалась его сильных объятий, уткнувшись лицом в грудь. Но мы должны попробовать. Я не хочу тебя потерять. Тогда ты можешь остаться». «Ты можешь поехать со мной?» Мы произнесли эти фразы одновременно и замерли. Я отстранилась с удивлением, глядя на Павла. «Я серьезно. Поехали со мной», — повторил он. В его глазах вспыхнули огоньки, и я поняла, что эта идея только что пришла ему в голову. «Я не могу», — не раздумывая отказала я. «Мне не двадцать лет, чтобы бросить все и ехать неизвестно куда. Мое место здесь». «Почему? Что тебя тут держит?» — изумился мужчина, явно не поняв моего отказа. Только тяжелая работа, забирающая все силы, и призраки прошлых ошибок. Я высвободился из его объятий. Не только. А что же? Павел снова взял меня за руку, но я выдернула ее. Это не решается вот так, в минутном порыве. Я старалась говорить спокойно, но эмоции брали вверх. В чем дело? Ты боишься развития наших отношений? Павел недовольно сдвинул брови, но меня волновало вовсе нет. Я немного повысила тон. Если бы ты на самом деле хотел, чтобы я поехала с тобой то предложил бы мне раньше, а не за день до своего отъезда. Павел нахмурился, отошел к бокалу с вином. — Я предлагаю сейчас вопрос лишь в твоем желании. — Да у меня даже загранпаспорта нет, его срок действия истек еще год назад, и визы. — Ничего, приедешь позднее, как все оформишь, — настаивал Павел, но я была непреклонна. — Это не имеет никакого смысла, — тихо отозвалась я. — Приехать позднее? Как ему объяснить, если я сама не понимала масштаба своей обиды? Раньше с любым другим мужчиной я не вела бы себя, как последняя истеричка. Пожелала бы счастливого пути и забыла его через неделю. Но сейчас почему-то вспомнился тот вечер на даче, когда Павел потерял контроль, и мы почти что занимались сексом на диване перед камином. Вот что он имел в виду, когда говорил, что не хочет, чтобы я потом пожалела. И что ты предлагаешь? Вот так просто все разрушить? Павел уже не выглядел неуверенным или растерянным. Казалось, он был взбешен. Я не знаю. Просто это неожиданно. И ты мог бы сказать мне об этом раньше. Я должна была знать. Павел тоже повысил голос. И что бы это изменило? Я постаралась бы не влюбляться в тебя. Вырвалось у меня, и я испуганно прикрыла рот рукой. Боже, я только что сказала запретное. Никогда нельзя признаваться мужчинам в своих чувствах момента расставания. Схватился с осталосього телефона, выбежала в коридор, торопливо надела сапожки. Не уходи, Вика, подожди. Если бы Павел дотронулся, взял бы меня за руку или как-то остановил, я не стала бы сопротивляться. Но он растерянно замер, наблюдая, как я путаюсь в рукавах пальто. Мне пора, нервно бросила я, едва сдерживая слезы. Потом поговорим. Мне нужно было разобраться в себе. Откуда эта гадкая боль, сдавливающая сердце, выматывающая душу? Неужели расставание с мужчиной всегда так полезно? С трудом справилась замком на двери, выскочила на лестницу, быстро сбежала по ступенькам вниз. Оказавшись на улице, остановилась в надежде, что Павел все же догонит меня, обнимет, вернет, скажет, что никуда не полетит, а останется со мной. Но несколько долгих минут я стояла одна в темном тихом дворе, и никто за мной не спустился. Достала телефон, дрожащими пальцами заказала такси до дома. И, чувствуя себя самой глупой наивной идиоткой, расплакалась.